Лучшая полиция Европы Парижская полиция была создана при короле Солнце Людовике XIV в декабре 1666 года по инициативе королевского интенданта финансов Жана Батиста Кольбера, фактического главы правительства. По его протекции вновь образованное ведомство возглавил Габриэль Николя де ла Рейни, назначенный генерал-лейтенантом полиции, на должность, созданную специально для него. Ла Рейни занимал эту должность более 30 лет, до января 1697 года. Обязанностями главы парижской полиции стало наведение порядка в столице государства и обеспечение безопасности горожан. имелось в виду не только безопасность от преступников, но также борьба с пожарами, наводнениями, защита города от стихийных бедствий, недопущение массовых волнений. Для этого в первую очередь необходимо было создать единую службу, которая бы занималась всеми сторонами безопасной жизни в городе. Это был первый опыт создания подобной службы в отдельном городе, а не государстве. В Париже в то время проживало полмиллиона жителей. Не проходило дня, чтобы в городе не обнаруживались трупы убитых ночью и ограбленных обывателей, причем из самых разных сословий. Именно так... Утром 22 декабря 1643 года недалеко от рынка приоклер в Париже было обнаружено тело королевского мушкетера Армана Деселлега Датоса Дотвьеля со следами насильственной смерти. Колотые раны. Гасконский дворянин Арман Деселлег Датос Дотвьель считается прототипом благородного Атоса из романа «Дюма. Три мушкетера». Причиной убийства сочли дуэль. Но кто знает, не стал ли мушкетер в действительности жертвой уличных грабителей. В 1664 году один парижский публицист писал «Днем и ночью в Париже обворовывают и убивают. Мы достигли самого дна эпохи, ниже некуда». Такова была обстановка в городе, когда вышел указ короля об учреждении новой, высокой полиции, и вновь назначенный генерал-лейтенант этой полиции призван был навести здесь порядок. Николя де Лорейни начал с организации штата своих помощников. Он создал должности 48 комиссаров полиции, которые управляли общественным порядком в 17 районах Парижа генералу лейтенанту подчинялись также губернатор Парижа, служба жандармерии Ильде-Франс, парижская городская стража. Общая численность вооруженных сил, находившихся в его распоряжении, составляла 400 пеших и 144 конных полицейских. Он мог привлекать в случае необходимости и армейские подразделения. Кроме того, у него были два лейтенанта, заместителя по уголовным и судебным делам. С именем Николя де Лорейни связана первая в истории Франции полицейская облава. Задумав одним ударом очистить Париж от преступников, он однажды всем своим полицейским войском окружил район городских трущоб. Но внутрь его люди не пошли, это было бы бессмысленно. Нет, Лорейни просто передал жителям этого квартала через собственных информаторов, которыми прежде он буквально наводнил городские трущобы, всем немедленно покинуть городскую черту. В этом случае им будут прощены все прошлые прегрешения, если, разумеется, они не вернутся в Париж. Последние 12 человек будут арестованы полицейскими и ответят по всей строгости за всех собратьев. Началась дикая давка, но спустя короткое время квартал был пуст, Лорейни не пришлось никого наказывать. Никто не хотел оказаться в числе 12 козлов отпущения. Примерно так же генерал-лейтенант парижской полиции действовал и в других случаях. Так, например, он счел виновниками большей части преступлений в городе, столичных цыган. В кратчайший срок все цыгане были высланы из Парижа. Те немногие из несчастных, кто решил, несмотря на запрет, вернуться домой, рисковали оказаться на костре. Правда, некоторые подвиги Николя де рейни вызывали невольное уважение, остроумие и находчивостью. Например, получив приказ разогнать волнение горожан, они случались регулярно и обретали порой большой размах, он прибыл на площадь с небольшим отрядом мушкетеров. Обратившись к мятежникам, генерал-лейтенант громко сказал, «Господа, Его Величество приказал нам в случае необходимости стрелять в негодяев, но не в порядочных людей» поэтому порядочных людей я попрошу разойтись. Негодяи могут остаться». Толпа быстро рассосалась, поскольку никому не хотелось признать себя негодяем. Мушкетерам Лорейни не пришлось стрелять, дело было улажено, бескровно. Николя де Лорейни ликвидировал так называемые «дворы чудес», каковых в Париже было двенадцать. Дворами чудес называли кварталы, в которых селились профессиональные попрошайки, воры, грабители и прочие обитатели городского дна. Здесь действовали свои правила, свои законы, и даже были свои короли и принцы. Связываться с их подданными власти не рисковали. Лорейни, действующему жестко и даже жестоко, удалось разгромить парижские дворы чудес. Парижские, потому что они существовали во всех крупных городах. Но не только обитатели трущоб совершали преступления в столице короля Солнца. Самые громкие дела, пришедшиеся на эпоху Лорейни, касались представителей дворянства и высшей буржуазии. Первым из них было дело маркизы Бренвилье. Оно принесло главе парижской полиции Николя де Лорейни и его лейтенанту по уголовным делам Франсуа де Гре общеевропейскую славу. Все началось весной 1672 года, с крайне подозрительной смерти одного молодого кавалерийского офицера, шевалье де Сент-Круа. Обстоятельства указывали на то, что офицер интересовался вещами, не очень характерными для дворянской молодежи Парижа. Его нашли в алхимической лаборатории. Причиной смерти де Сент-Круа была производственная авария. Случайно разбился один из сосудов, в котором молодой человек пытался получить чрезвычайно сложный и эффективный яд пары этого яда и убили незадачливого алхимика. Разумеется, полиция заинтересовалась необычным хобби блестящего офицера, тем более, что из завещания найденное в его кабинете, оказалось весьма неожиданным. В нем говорилось следующее. «Покорнейше умоляю тех, к кому попадет эта шкатулка, оказать мне одолжение и передать ее в собственные руки маркизе де Бренвилье, проживающей на улице Неф-Сен-Поль, поскольку все, что находится в шкатулке, имеет отношение только к ней и принадлежит ей одной. Да к тому же содержимое никому не может принести никакой пользы, а равно и никакой корысти. В случае же, если маркиза умрет раньше меня, прошу сжечь шкатулку со всем содержимым, ничего не открывая и не перебирая. А чтобы потом не было ссылок на неведение, клянусь Господом, которого безмерно чту, и всем святым в мире, что все сказанное здесь истинная правда». В случае же, если это мое желание, всецело законное и здравое, не будет выполнено, пусть поступившим будет стыдно передо мной и на том, и на этом свете, и торжественно заявляю, что такова моя воля. Составлено в Париже по полудни 25 дня мая месяца 1672 года. Подписано Де Сент-Круа. Далее на том же весте имелась приписка, сделанная рукой все того же Де Сент-Круа. Один пакет предназначен господину Пенутье, каковой и надлежит ему отдать. Шкатулку, естественно, вскрыли, невзирая на волю покойного. В ней оказались снадобья, необходимые для приготовления сильнодействующих ядов, а также некоторое количество готового яда. Вот что было сказано по этому поводу в заключении привлеченного полиции аптекаря Ги Симона. «Этот хитроумный яд ускользает при любых исследованиях он настолько таинствен, что его невозможно распознать, столь неуловим, что не поддается определению ни при каких ухищрениях, обладает такой проникающей способностью, что ускользает от прозорливости врачей. Когда имеешь дело с этим ядом, опыт и знания бесполезны, правила сбивают с толку, поучительные изречения бессмысленны, Были произведены самые достоверные и общепринятые опыты с различными элементами, либо на животных. Яд Сент-Круа прошел все испытания и ускользнул во всех опытах. Яд плавает на воде, он легче ее и вынуждает он и элемент подчиниться. Он также оказался неуловим при испытании огнем, после какового от него осталась только безвредная пресная материя. В животных он скрывается так искусно и с такой хитростью, что совершенно невозможно его распознать. У животного все органы остаются здоровыми и невредимыми, проникая в них как источник смерти, этот хитрый яд в то же время сохраняет в них видимость и признаки жизни. После этого, разумеется, расследованием обстоятельств гибели шевалье Сент-Круа занялась полиция под руководством лейтенанта по уголовным делам Франсуа Дегре. Этот относительно молодой человек к тому времени уже снискал славу одного из лучших полицейских офицеров Парижа. Франсуа Дегре уже в наше время стал одним из главных героев знаменитой эпопеи ан и Сержа Голон о маркизе Анжелике. В экранизации романов его роль исполнил знаменитый французский актер Жан Рашфор. Наверняка зрители помнят бывшего юрисконсульта графини Депейрак, которого повсюду сопровождала собака по кличке Сарбонна. Ему-то и удалось установить картину, которая и сегодня поражает изощренностью и невероятной жестокостью. За несколько лет до смерти Сент-Круа капитан полка де Тросси увлекся красавицей-маркизой де Бренвилье, и она ответила молодому кавалерийскому офицеру взаимностью, настолько, что она ушла из семейного дома и поселилась у любовника. Маркиз де Бренвилье поведением жены был нисколько не смущен, тем более женился он на ней не по любви, а из-за немалого приданого. Но вот отцу ее, судье Дре Добре, поведение дочери категорически не понравилось. И для того, чтобы принудить ее к соблюдению приличия, а заодно, чтобы наказать ветренного кавалериста, он добился персонального ордера на арест Сент-Круа. И это было роковой ошибкой потому что соседом капитана по камере случайно оказался итальянец Экзили, специализировавшийся на изготовлении ядов и обвинявшийся во многих отравлениях, совершенных в Риме. Возможно, наши любовники уже обсуждали различные способы решения проблемы нудной опеки маркизы со стороны отца и старших братьев, ну и, конечно, проблемы скорейшего получения немалого наследства. Так что судья Добре, собственными руками обеспечил своих убийц орудием убийства. Вскоре после освобождения из-под ареста капитана Сент-Круа в страшных муках скончались отец маркизы де Бренвелье, а следом ее старшие братья. Правда, в тот момент врачи посчитали причиной этих смертей какую-то непонятную, но очень тяжелую болезнь. Лишь после несчастного случая с капитаном стало понятно, что родственники прекрасной маркизы были отравлены сложным ядом, присутствие которого медики поначалу не смогли обнаружить. В ходе следствия основные показания под пыткой, но в то время это была обычная следственная практика, дал помощник погибшего офицера некто Ла-Шоссе. Он не только назвал в качестве главной соучастницы преступлений Сент-Круа маркизу Мари Мадлен де Бренвилье, но и сообщил жуткие подробности о том, как испытывались составляемые преступниками яды — прежде чем использовались по назначению. Оказалось, что маркиза проверяла их действия сначала на собственной служанке, а затем в больнице для бедных, куда приходило якобы из милосердия раздать несчастным специально выпеченный хлеб. Хлеб был начинен ядом, и великосветская убийца хладнокровно наблюдала за тем, как отрава действовала на нищих. Ла-Шоссе был приговорен к колесованию и казнен на Гревской площади еще до того, как была взята под стражу маркиза. Его показания подтвердила чудом выжившая служанка. Ей повезло, яд вызвал тяжелую болезнь, но не смерть. Мария Мадлен де Бренвилье попыталась скрыться в женском монастыре в Льеже, но специально посланному туда Франсуа де Гре удалось выманить преступницу и доставить ее в Париж. Она призналась не только в отравлении родных, Убийство бездомных и попытка отравления служанок судей интересовали мало. Она сообщила также о том, что готовила покушение на Кольбера и Мазарини. Интендант финансов действительно болел непонятной болезнью в 1669 году, как раз в разгар деятельности дьявольской парочки. Маркизу заподозрили в том, что она действовала в данном случае по указанию опального министра Николя Фуке. Подозревали даже, что Фуке собирался ее руками отравить самого короля солнца. Но в этом, несмотря на пытку, Бринвелье не призналась. Прекрасную отравительницу отправили на эшафот. 17 июля 1676 года ей отрубили голову, а тело сожгли. Тут я должен заметить, что к признаниям преступников прежних времен следует относиться с определенным скепсисом. Пытка входила в качестве обязательного и даже рекомендуемого инструментария в арсенал приемов полиции XVII века. Насколько соответствовали истине показания женщины, которую подвергали мучениям разной степени, предоставляю судить читателям. Мне же кажется, что пристегивание политических мотивов к делу об отравлении из корыстных побуждений, какими, несомненно, были убийства судьи Добре и его сыновей, никак не диктовалось интересами правосудия. Лорейни знал, что его покровитель Кольбер заинтересован в окончательном уничтожении опального соперника, поэтому не исключено, показания преступной маркизы о попытках отравления министра и короля по указанию арестованного Николя Фуке появились в деле именно по этой причине. Под впечатлением от ужасного дела, а также подозревая, что мода на порошки бренвелье будет активно распространяться в свете, Король приказал учредить так называемую «огненную палату» или «огненный суд», которая занималась расследованием преступлений среди знати, имеющих не только уголовную, но и политическую окраску. Палату возглавил все тот же Николя де Лерейни. Само же дело о ядах повлекло за собой еще одно дело вдовы монвуазен которое иногда считается лишь финалом дела о ядах. В ходе следствия стало известно, что некая Катрин Монвуазен или Лавуазен специализировалась на поставках ядов для знатных персон, таких как племянница кардинала Мазарини, герцогиня Суасонская, и даже официальная фаворитка короля Мадам де Монтеспан. Соучастником Монвуазен был сатанист и чернокнижник аббат Гибур устраивавшие для высокопоставленных заказчиц черные мессы, во время которых приносились в жертву дьяволу младенцы, купленные у нищенок, специально для этой цели. Согласно показаниям Монвуазен, во время одной такой оргии мадам де Монтеспан молила дьявола о возвращении любви короля, который охладел к ней. Скандал таким образом затронул интересы самого короля, поэтому следствие было прекращено. Вдову-отравительницу Монвуазен — поскорее казнили. И вновь выскажу сомнения в достоверности этой части показаний, полученных лейтенантом Дегре. По сей день неизвестно, действительно ли фаворитка Людовика участвовала в чудовищных черных мессах и планировала убийство соперниц. Как неизвестно, имели ли место в действительности сами сатанинские оргии. В падении всесильной фаворитки были заинтересованы несколько ее соперниц, от бывшей королевской любовницы Луизы де Лавальер до будущей мадам Ментенон. Некоторые показания Монвуазен и особенно Аббата Гебура производят впечатление бреда психически не очень здоровых людей, хотя факт изготовления ядов вдовой и продажи этих ядов некоторым представителям светского общества, герцогине Суасонской, например, сомнения не вызывает. Так или иначе, Король не предпринял ничего против своей фаворитки, несмотря на обвинения в ее адрес. Ее не только не судили, но даже не удалили от двора. Лишь в 1691 году она оставила двор по собственному желанию, но с разрешения короля. Впрочем, судьба госпожи де Монтеспан, кстати, матери семерых королевских детей и прапрапрабабки короля французов Луи Филиппа, остается вне рамок нашего повествования. Скажем лишь, что дело о ядах и дело вдовы Монвуазен является фоном событий, описываемых в новелле Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Мадмуазель де Скюдери», а также в романах ан и Серж Голон о маркизе Анжелике. Александр Дюма посвятил преступлениям маркизы де Бренвилье новеллу в книге «Знаменитые преступления». К концу тридцатилетия летия Лорейни Париж действительно стал самым безопасным в криминальном отношении и, что немаловажно, самым освещенным городом Европы. Здесь имелись 6 тысяч уличных фонарей, установленных на деньги от специального налога, введенного генерал-лейтенантом полиции. Налог назывался «Грязь и свет», поступления от него использовались на благоустройство парижских улиц. Сама же полиция Парижа стала называться «Современным чудом света». Приемники господина де Ларени приумножили славу этого чуда, хотя оставили о себе славу двусмысленную. Например, об Антуане де Сортине, возглавлявшем полицию уже в XVIII веке, с 1759 по 1774 год при Людовике XV, тот же видок в своих записках пишет с нескрываемой насмешкой: "Не знаю, каких сыщиков имели при полиции господа Сортин или Нуар". Известно только то, что во времена их администрации в Арам была, что называется, лафа, и их водилось немало в Париже. Главный начальник полиции мало заботился о том, чтобы остановить их подвиги. Это было не его дело. Только он не прочь был познакомиться с ними и от времени до времени заставлял их забавлять себя, если знал их за людей ловких и искусных в ремесле. Согласно рассказу Видока, Сортин поддерживал славу возглавляемой им полиции весьма своеобразным методом. Например, он мог призвать к себе опытных воров и сообщить им, что в Париж прибыл богатый иностранец. И не просто сообщить, но и приказать обокрасть его. По словам главного полицейского, такая кража поддержит славу парижских уголовников. Украденные вещи воры, естественно, приносили генерал-лейтенанту Сортину. Далее действие развивалось следующим образом. Обворованный иностранец обращался в полицию и буквально через четверть часа получал украденные вещи назад. Естественно, восхищению иностранца такой оперативностью не было предела и не было предела славе парижской полиции. Видок утверждает также, что в бытность Сартина начальником парижской полиции искусные воры являлись желанными гостями в великосветских салонах. Здесь они демонстрировали свою ловкость, а знатные дамы и господа в восхищении аплодировали им. Зачастую титулованные особы ходатайствовали об освобождении преступников из тюрьмы, именно по причине удивительного таланта. В то же время нельзя не отнять у Антуана де Сартина и организационных способностей. При нем умножилось число масляных уличных фонарей, При нем же невероятно возросло число тайных полицейских информаторов, как из уголовников, так и из добропорядочных граждан. Правда, использовал он этот ресурс гораздо чаще в политических целях, нежели в целях борьбы с уголовной преступностью. Рассказывают, что однажды сортин гордо сказал королю, «Сир, если на улице останавливаются поговорить трое парижан, уверяю вас, один из них — мой человек». Ему же, кстати, принадлежит и знаменитый афоризм «Ищите женщину», «Черше ла фамme». Он имел в виду, что за каждой тяжбой и за каждым преступлением всегда можно найти женщину, которая являлась вдохновительницей. Так или иначе, сортин стал такой же легендой парижской полиции, как и Рейни. Легендой, естественно, дореволюционной. В то время, когда Видок решил обратиться к господину Анри с предложением своих услуг, О сортине еще ходили легенды, и среди преступников, и среди полицейских. Но время уже было иное. Революция внесла свои правки и в дело охраны общественного порядка. Пост министра полиции с 1799 года занимал бывший якобинец, а затем бонапартист Жозеф Фуше. При нем также больше внимания уделялось политическим преступлениям, заговорам и покушениям нежели уголовным.